Глава 16. Ленский Волок Они прибыли в Илимск еще засветло. Пароход сперва развернулся, так как ему предстоял обратный путь к Ангаре, и только тогда причалил. Бекасов, понаблюдав за швартовкой, ничего не сказал пассажирам на прощание, но, окинув их презрительным взглядом, скрылся в капитанской каюте. За разгрузкой наблюдали боцман и старший помощник. Из пассажиров первого класса на берег сошли все, кроме подсевшего в Нарыме Апанасия Борщевского. Тот стоял по привычке, тяжело облокотившись на поручни, и равнодушно наблюдал за суетой на сходнях, на пристани, на берегу. Между тем, именно его бочки вызвали большую часть затруднений. Вы вроде бы говорили, что едете до утского острога, господин Борщевский, напомнил, глядя вверх, Василий Петрович Лемон. А бочки здорово мешают разгрузке почты. Весну и два удских острога, шановный, улыбнулся сверху купец. Я еду в той шопо за Байкалом. Проклятье, буркнул под поднос, хотя и довольно громко почтмейстер. И все, конечно же, пропахло дегтем. Борщик принюхался к воздуху и помотал головой. «Я ничего не вечуваю!» Светлов улыбнулся, и это не осталось незамеченным. «Ваши ящики лежали ближе всего к его проклятым бочкам и пропахли сильнее прочих», — едко заметил инспектор. «Редуктором деготь не повредит», — пожал плечами Светлов. Почту и багаж, как и в прошлый раз, грузили на телеги, чтобы вести на станцию — к следующему перегону Большого парового пути. Светлов подумал, что, по сути, все это бестолковая суета, которая отнимает силы и время многих людей. Возможно, сторонники непрерывного железневого пути были в чем-то правы. Существуй сейчас единая дорога, им не пришлось бы заниматься бесконечными погрузками, выгрузками и размещением. Видимо, о чем-то похожем размышлял и барон. — Господа, у меня родилась гениальная идея! — провозгласил он, наблюдая за работой грузчиков, точно орел за птенцами. — Меньшего от вас никто и не ожидает, барон, — заметила Анастасия. — В чем же она заключается, — не без сарказма заметил Репин. — Ящиковые перевозки, — важно сказал барон и замолчал, словно все было понятно без объяснений. «Ящиковые?» — уточнил Мерлин. «Да, господа, мы можем делать такие ящики», — он развел руками. «Размером, скажем, с двухосный полувагон. Их будем набивать товаром прямо во дворе дома или фабрики, или на почтовых станциях, а затем просто перегружать краном с поезда на пароход или локомобиль, или даже на большую телегу с парой ломовых лошадей». А если учесть, что во многих местах мы имеем узкоколейные дороги, а на границах путевые стандарты тоже меняются, это даст возможность легко и быстро перегружать грузы с одной колеи на другую. — Но такие ящики будут сами по себе много весить, — возразил Репин. — Они должны быть достаточно прочными, чтобы перенести долгое путешествие. Подъем краном — непогоду, в конце концов. И учтите, что на кораблях водятся крысы а на дорогах всякие бродяги норовят стянуть груз. Ваши ящики должны быть железными, или, по крайней мере, оббиты железным листом. В любом случае это украдет часть веса у полезного груза. — Нет же, — воскликнул барон, — мы сэкономим на другом. Ведь под ящики не потребуется полноценный вагон с крышей, дверями и стенами. А на пароходе не потребуется трюм с деками исходными. Мы просто поставим ящики один на другой. Прямо на палубе, на вагоне, на машины, повозки. И для прочности прикрепим к основанию веревкой или короткой цепью. Идея отнюдь неплоха, произнес Светлов. Возможно, это даст еще большую выгоду в межконтинентальных перевозках. Загрузка океанского парохода генеральным грузом — та еще история, скажу я вам. Поздравляю, барон, но вам стоит получить на идею патент. «Иначе ушлые бостонцы утащат ее и объявят своей». «Я не стремлюсь к обогащению», — гордо ответил барон. «Но вы же не захотите отдать вместе с богатством еще и славу?» — спросил Светлов. «Ни со что!» — подтвердил барон, перейдя на излюбленный пафосный акцент. «Что мое, то мое! Как у вас кафарят, оттай и не креши!» Настало время прощаться. Ставший уже родным пароход, пассажиры покидали с некоторой грустью. Пусть он и был невелик, но сравнимого комфорта больше не будет до самого Чумикана. Светлов приподнял шляпу, приветствуя борщика. Тот ответил на военный манер, едва коснувшись полей. Ленским Волоком назывался небольшой острог, на месте которого со временем вырос городок Элимск. В свою очередь он получил это имя от Торного пути через горы. Первопроходцы двигались отсюда на маленьких лодках к самым истокам реки, где переносили лодки вместе с грузами через Элимский хребет. Раньше на это уходило несколько недель. Современный грузопоток требовал более мощных судов. Они не могли подниматься далеко вверх по рекам, и перетащить их на себе уже не было возможности. А канал в горах построить было бы еще сложнее. Хотя, как Светлов понял из документов Мерлина, прожекты с водным тоннелем регулярно ложились на стол глав департамента. К счастью, их сразу же клали под сукно. Соединить крупные порты на реках железной дорогой оказалось проще и дешевле, Что в конце концов и сделали. Так Лимск превратился в перевалочный пункт. Несмотря на обилие камня, весь город был построен из дерева. Дома, амбары, церкви, острог с четырьмя башнями, пристань со станцией и даже тротуары. Обитали здесь в основном трапперы, мелкие купцы, торгующие с туземцами и землепашцами, скотопромышленники, перекупщики зерна работники золотых приисков а также все те кто обслуживает ленский перенос и разумеется лихие люди, что не прочь пощипать богатеев шулерством или разбоем старателей от нынче мало все в норах своих то есть на приисках рассказывал им по дороге местный сторожил представленный отделением нпс в качестве проводника. Уж к осени гамузом потянутся, когда в горах ручьи от перемерзнут. Большинство в Киринске или усть Кути все спускает, мало кто сюда перебирается. Да и то сказать, зачем через горы ходить, чтобы ту же водку тут жрать. Хотя у нас дешевше выходит, не поспоришь. А то бывает, кто хорошую отроссыпь возьмет, до да участок сбудет с рук, те и посреди лет срываются. Те уже поумнее понимают дальше от присков и сами целее будут и гомонок не изведут тут тот пока пароходы ждут успевают погулять но в меру а гвардейцы давно стоят спросил светлов заметив знакомый мундир в переулке вторую неделю как на пустое худо им пластаются проказничают с тоски вот «Говорят, сам князь проезжать будет. Вот их и нагнали. Правду ли говорят про князь-то?» «Правду», — кивнул Светлов. Поезд уже дожидался пассажиров у первой и единственной платформы. Курьерский маршрут НПС здесь обслуживал скромный аналог экспресса. Не слишком уютный и быстрый, но все же превосходящий местные неторопливые и старые поезда. В качестве локомотива Использовался трехосный горный паровоз с дополнительными зубчатыми колесами, что цеплялись за установленную на лежнях зубчатую планку и помогали подъему на сложных участках. Котел стоял вертикально, чтобы не оголять топку при сильном уклоне. По той же причине в вагонах отсутствовали спальные места. В каждом купе первого класса стояло по два диванчика на три человека. Правда, мест оказалось много, так что пассажиры распределились подвое на купе и устроились с относительным простором. Оставив вещи под присмотром проводника, светловцы Анастасии переоделись и отправились в ресторан. На Анастасии были короткие сапожки, зеленый жакет с длинной юбкой. чистая символическая шляпка оказалась бы мала даже кукле. На случай ночной прохлады или дождя Анастасия прихватила накидку. Кроме того, она взяла небольшую сумку. Нечто среднее между редикюлем и саквояжем. «Непростой вопрос, оставить ли ценности в вагоне под ненадежной охраной или таскать с собой по ночным улицам», — произнесла Анастасия. «Как я понимаю, здесь нет извозчиков, но много бродяг». «Верно, но идти не так далеко. Чуть больше, чем нам пришлось добираться сюда от пристани». Что, добродяг то, надеюсь, вдвоем мы с ними справимся. Сам Светлов решился к не брать, уповая на обширные потайные карманы сюртука и плаща. Впрочем, и тайник в кофре возможному злоумышленнику было бы непросто найти. Разве что он решит распилить кофр пилой. Ресторан, а вернее трактир, располагался неподалеку от Острога, и занимал просторный рубленый терем с богатым крыльцом и круговой верандой, опоясывающей весь второй этаж. На верхних этажах располагались номера. На первом трапезничали. Главный зал имел высокие потолки, чтобы отводить табачный дым с ламповым чадом. По периметру располагались ниши со столиками на несколько персон, подиум для музыкантов и танцоров, буфетная стойка — и за ней арка, ведущая на кухню. Через центр зала протянулись длинные составные столы. За одним из них гуляла сейчас гвардия. Здесь были только офицеры, прапорщики и сержанты, которые в гвардии приравнивались к офицерам. Несколько из них обособились на краю и играли, судя по долетающим фразам, «вист-бастон». Еще один длинный составной стол занимали золотопромышленники. То, конечно, были не простые старатели, а владельцы приисков, приказчики, инженеры. Одни приезжали сдавать золото в местное отделение Иркутского банка, другие — получать новые машины и вербовать людей взамен сбежавших или погибших. Видимо, у кого-то из них случилось торжество, и он решил раскатать поляну. Несколько отдельных столов в нишах занимали купцы, пароходчики, типы подозрительной внешности. Но большинство оставались свободными. Босоногий мальчишка проводил припозднившихся гостей к одному из них, а едва они сбросили плащи и уселись, как рядом возник половой. В красной рубахе и полосатых штанах он был похож на сказочного Емелю, каким того рисуют в детских книжках он поставил перед каждым по тарелке с соленой рыбой, посыпанной колечками лука и крупномолотым перцем. Небольшой поднос с двумя серебряными стопками оставался в его руке, и подразумевалось, что гости должны самостоятельно взять чарки. «Сугудай и хлебное вино за счет заведения», — произнес Емеля. «Что ж», — сказал Светлов Анастасии, — «начнем с аперитива», — А там посмотрим, как дело пойдет и чего душа пожелает. — Как скажете, полковник. Половой и ухом не повел. Но Светлов не поставил бы ломаного гроша, что услышанное осталось без внимания. То, что это всего лишь прозвище, парень вряд ли догадался. А полковники в такие дыры забираются нечасто, тем более полковники в штатском. Наверняка новость облетит весь городок еще до утра. С другой стороны, вряд ли это вызовет сильный переполох. В преддверии конференции здесь вскоре появятся и министры, и послы, и сами князья. Они выпили и попробовали соленой рыбы. — Здесь нет никакой музыки, — заметила Анастасия, вернув стаканчик на поднос. — Увы, ваша милость, — сказал половой, — так-то у нас обычно играют цыгане. Две гитары, скрипка и молодая певичка Егори. Но на медни господа гвардейцы с пьяну разогнали табор, и он откочевал в Иркутск вместе с музыкантами. — Жаль, — вздохнула Анастасия. — Тогда давайте перекусим. — Что вашей милости изволит? — оживился служака. — Гратен де Финуа, фарш парманьтье. — Постой, добрый человек, — остановил его Светлов. — Что есть местного? Мне хотелось бы показать гостье настоящую Сибирь-матушку. А французскую кухню мы можем получить и в Париже пельмени из медвежатины, а бабки, жареные с луком, из рыбного есть омуль, запеченный на углях, уха из щуки, котлеты из тайменя. — Омуль посольский? — Разумеется, ваша милость. Светлов посмотрел вопросительно на Анастасию. — Доверюсь вашему вкусу, — полковник сказала она. — Ухи и котлет не надо, а остальное неси. И... он взглянул на Анастасию. — От крепкого не откажетесь? — Не откажусь, махнула рукой Анастасия. Добавь ко всему прочему, что в хлебного вина и кувшин Морса. Один момент. Емеля умчался, хотя и проделал это полное достоинство. Омуль? переспросила Анастасия. Это местная легендарная рыба, похожа на Балтийского Сига. А почему посольский? заинтересовалась она. Отбирается для столов на дипломатических приемах или, быть может, потому что идет на засолку? Я что-то слышала про амулевую бочку. Ни то, ни другое, улыбнулся Светлов. Просто этого омуля ловят в посольском соре. Вот как? Она усмехнулась. Ну, а ссор это понятно, это всякий должен знать. А я просто прогуляла уроки. Ссором на Байкале называют лагуну, пояснил Светлов. Посольский сор находится на восточном берегу, рядом с Селенгой. Считается, что там обитает самая крупная и жирная рыба. Светлов не ошибся с выбором. Омуль с углей пах дымком и вышел отменным на вкус. Пельмени из медвежатины, посыпанные рубленой зеленью, оказались не менее хороши, особенно со сметаной и горчицей. Грибы на кухне поджарили ровно настолько, чтобы хрустела корочка, но дух, грибной и вкус полностью сохранились. Они не заметили, как штоф опустел. «Полагаю, заказать еще один будет лишним», — подумал вслух Светлов, разливая по чаркам остатки. Анастасия улыбнулась. «Давайте поговорим. Вы ведь не имели в виду просто напоить бедную девушку до беспамятства и воспользоваться ее слабостью?» Если вы расскажете о чем-то, о чем говорить не собирались, столь крупное вложение, как лишний штоф водки, непременно окупило бы себя. — Вы упомянули на проходе про некий след. — Слабый след, — уточнил Светлов. — Верно, слабый. Что имелось в виду? — В вашем департаменте не слышали о масонской ложе или какой-нибудь тайной организации, действующей на территории Великих Княжеств? «Масонов сейчас везде пруд-пруди», — пожала плечами Анастасия. Но занимаются они главным образом болтовнёй и дурацкими ритуалами. Расцвет масонства пришелся на начало века. Наполеон перемешал и поджёг Европу, точно приготовил из нее коктейль «Голубое сияние». «Вы пробовали «Голубое сияние», полковник?» «Да, пару лет назад, в Сан-Франциско. Но вы-то где его встретили?» «В Каунасе. Неважно». Что до масонов, то не думаю, что хоть кто-то из современных последователей тех орденов способен действительно влиять на политику. Это все игры мужчин. Как и сама политика, — заметил Светлов. Она засмеялась. Вам виднее, полковник. Это же вы, будучи революционером, вводите дружбу с консервативным монархом, не желающим делиться властью даже с карманным парламентом. Вы зря считаете нашего князя ретроградом. Светлов обрезал сигару. Не говоря о том, что в юности он стоял на баррикадах, Константин все же являлся одним из лучших выпускников Кулибинского технологического. А тот, кто признает технический прогресс, не может отмахнуться от социального. Но мы знаем, как порой получают дипломы отпрыски знатных или богатых фамилий. Порой, — Светлов раскурил сигару, — здесь не тот случай. Он проследил за облачком сигарного дыма, поднимающегося к высокому потолку. У нас, знаете ли, было настоящее студенческое братство, где не спускали протекционизма. И наши профессора, менторы предпочитали выявлять сильнейших путем состязаний, теоретических и практических. Так вот, в математике, механике и физике только несколько человек со всего нашего курса могли его превзойти. А в практике ему вообще не было равных. За исключением одного странного персонажа, что учился на курс выше. Тот не уступал князю ни в чем. Шел ноздря в ноздрю, что называется. Только лучшие оценки. По всем дисциплинам, по отзывам с практики на казенных заводах. Но, как потом оказалось, эта борьба пожирала его изнутри. Что и кому он хотел доказать, не знаю. Но однажды парень решил прыгнуть выше головы. Мы в то время увлекались двухконтурными паровыми котлами. На практике они оказались слишком сложны и капризны, но для студентов, мечтающих перевернуть мир, это было отличное упражнение для развития навыков изобретательства, конструирования. Наш князь справился лучше, но тот парень не хотел уступать ему. Он бредил идеей сверхвысокого давления, искал возможности преодолеть пределы, и в результате сел в лужу. Он отказался от гидравлических испытаний, желая поразить нас достигнутой мощностью. Такого взрыва институтский полигон не видел за всю свою историю. И его звали... Анастасия мимикой предложила ему закончить. «Черт меня возьми, если я помню. Я вообще плохо его знал. После фиаска он сломался и покинул институт». «Жаль». «Мне казалось, вы сейчас произнесете фамилию Строев». «Вот же...» — запоздалая догадка промелькнула в его голове. «Но откуда это имя известно вам?» «Мне назвали его как возможную зацепку». Имя фигурировало в одном донесении, как простое звено в эстафете. Курьер или что-то вроде того. Но когда оно прозвучало во время разговора на пароходе, ну, в том деле с инженером, строящим землесосную машину для углубления дна... «Я подумала, что связь может быть более значимой. А если он еще и имел старый конфликт с вашим князем...» «Конфликт? Нет, соперничество!» Он не сказал ей, что фамилия Строев прозвучала и во время того тайного собрания, которое он подслушивал вместе с борщиком. Как не сказал и про само собрание. «Может быть, следует рассказать теперь?» «Но сведения слишком мутные». «Он не может быть убийцей, этот ваш Строев? спросил Светлов, припомнив подробности разговора на пароходе. «Мой? Это же вы с ним учились». «К сожалению, я совсем не помню его», — сказал Светлов. «Ни внешности, ни голоса, ни манер могу определенно назвать только возраст. Он был на год или два старше нас с князем. А остальное... Я был увлечен немного другими вещами». В конце концов, скоро мы будем в Чумикане и сможем переговорить с ним лично. Надеюсь. Было уже далеко за полночь. Напольные часы за буфетной стойкой показывали около трех, но они явно отставали. Рассвет начинался примерно в четыре, а уже в половине пятого поезд должен был отойти от перрона. Светлов уже было решил, что вечер удался. Они славно посидели и обменялись информацией. Он все же не удержался и рассказал спутнице о тайном собрании на пароходе, опустив лишь некоторые детали. Но, как оказалось, он поспешил с выводами. На стол, за которым сидели гвардейцы, взобрался один из офицеров в накинутом поверх мундира, знакомом уже Светлову, красном мушкетерском плаще. Он стал размахивать парадной шпагой и произнес спутанную речь, в которой мешались цитаты из романа Дюма «Чертов я гасконец, я буду острить даже в аду на сковородке», верноподданические лозунги, признание в любви к некой даме и неясные призывы к товарищам. Старшие товарищи, что характерно, продолжали играть в вист, не обращая на лейтенанта никакого внимания. Сержанты же с прапорщиками только ревели, приветствуя всякое его слово. Ревели и зыркали по сторонам, поскольку призыв пьяного лейтенанта к атаке воспринимали буквально. Все они явно перебрали и теперь присматривались к посетителям на предмет хорошей драки. Светлов незаметно проверил револьвер. Еще раз осмотрел зал, не найдется ли что-нибудь, что можно счесть оружием, Саблями или копьями здесь стены не украшали. Но кочерга у камина и метла с крепким черенком в углу могли сгодиться на крайний случай. Анастасия чуть приоткрыла саквояж-редикюль и, и сунула внутрь руку. Светлов услышал характерный щелчок. "Деренджер", спросил он. Она улыбнулась, но промолчала. «Здесь такие называют кулачками», — заметил Светлов. «Ими никого не напугаешь. Считается, что их пули не пробивают даже сюртук из плотного сукна». «Мой Ремингтон исправит это заблуждение», — зловеще пообещала Анастасия. Драка вышла знатной. Местных промышленников, приказчиков, даже горных инженеров трудно было назвать интеллигентами. Большинство из них поднималось с низов и оставило за спиной довольно грязный, если не кровавый карьерный путь. Господа гвардейцы, за исключением продолжающих игру офицеров, яростно набросились на грубое мужичье, но быстро получили отпор. Тем более, что к местным быстро присоединились бродяги, старатели, охотники за пушниной и прочий сброд. Тот факт, что гвардейцам пришлось отступить, был ужаснее даже того, что они позабыли о сословных различиях и воинском регламенте. Служебные предписания строго-настрого запрещали подобную компрометацию мундира. Хотите подраться, извольте проследовать в атлетический зал или, если задета честь, на дуэльное поле. Но только равный с равным а опускаться до простолюдина гвардейцу не подобает. Но отступление перед мужичьем пятнало ундиры еще сильнее, поэтому игра в вист прекратилась, и лейтенанты присоединились к подчиненным. В столицах такое было немыслимо, и обязательно закончилось бы судебным разбирательством на гарнизонной гауптвахте. Но здесь царил фронтир, Здесь многое прощалось и упрощалось. И капитан роты наверняка решит, что парням нужно было выпустить пар, а достойных соперников, егерей или флотских, рядом не оказалось. Светлов подумал, что флотские и их попутчики неспроста не пошли в ресторан. Возможно, их предупредили о гуляющей гвардии, и они благоразумно выбрали кабак потише, а может, и вовсе довольствовались станционной кухней. Светлов не решился бы осудить их за такую предусмотрительность. Расположение столика позволяло им с Анастасией наблюдать, не принимая участия в драке. Лишь один раз, когда из потасовки вывалилась пара бродяг и, обыскав пьяными глазами зал, устремилась к еще нетронутой битвой территории, они синхронно достали оружие. Револьвер и пистолет сделали дело. Бродяги на рожон не полезли и выбрали цель полегче. Стало, однако, понятно, что пора уходить. Для выдворения обычных драчунов в трактирах держали вышибал. Но с гвардейцами им ни за что не справиться. И, похоже, хозяин решил не подливать керосина в огонь. — Собирайтесь и давайте попробуем отсюда убраться, — предложил Светлов. Он выложил на стол несколько золотых монет с пикирующим соколом, поймал взглядом буфетчика, боязливо выглядывающего из-за стойки, и указал на них. Дескать, расплатился, и сдачи не надо. Затем помог Анастасии надеть плащ, и они двинулись к краю зала к выходу. Битва уже шла повсюду. Прямо перед ними гвардейцы опрокинули несколько столов, и устроили баррикаду, отбиваясь от наседающих старателей и бродяг. Летали тяжелые подсвечники, приборы, плошки с разлетающейся точно шрапнель едой. Светлов воспользовался прикрытием, чтобы провести спутницу тылами. Но в последний момент решил, что должен получить приключение хоть шерсти стеклок. «Кто этот ваш мушкетер?» — спросил он у прапорщика — которого выхватил на мгновение из горячки боя. Случаем не Лаврентий Ухтомский? Он назвал фамилию давнего знакомого из четвертой гвардейской роты, который действительно походил немного на Буяна в Красном плаще. — Нет, Ухтомский в Нижнем сейчас, — ответил прапорщик. — А это лейтенант Нестеров, Лешка. — Обознался. — Бывает. Совсем без ущерба, однако, не обошлось. Они уже были возле выхода, когда чашка разбилась о столб, подпирающий перекрытие. Светлов едва успел заслонить собой Анастасию, но отвернуться не успел, и осколки брызнули ему в лицо. Хорошо, что без каши и лещей. Глаза целы, сказал он. Взяв чистую салфетку с ближайшего столика, он протер царапину на лбу. Крови оказалось немного. До станции они вновь отправились пешком по скрипучему дощатому тротуару. Пролеток не оказалось даже возле трактира. К тому же им обоим хотелось немного проветриться после гулянки. Уже начинало светать, было прохладно. Анастасия взяла его под руку и шла рядом, то ли облокотившись, то ли прижавшись. светлову было приятно чувствовать ее близость. Он старался шагать осторожно. «Хороший был вечер. Спасибо», — произнесла Анастасия неподалеку от станции. Она повернулась к нему и достала из рукава платок. «У вас опять кровь проступила». Анастасия вытерла царапину, потом неожиданно поцеловала его в губы. Он замер. Несколько секунд длились целую вечность. Сердце застучало, как поршень в перегретом цилиндре, Затем он почувствовал, что вновь может дышать. «Пойдемте», — улыбнулась она. «Нас уже заждались». Зал ожидания был полон. Поезд готовился к отправлению, но рассаживаться по вагонам никто не спешил. Они увидели Мерлина, сидящего с перевязанной головой в кресле. Вокруг него хлопотал Репин и собралась из любопытства дюжина попутчик. «Кажется, вас не было в ресторане», — заметил Светлов. «Когда же вы успели подраться?» «На меня напали в парь кварталов отсюда», — Мерлин поморщился. «Возможно, хотели ограбить. Хорошо, что вовремя подоспели господа с нашего парохода. Мой секретарь и компаньон барона, господин Борисов. Разбойники испугались и убежали». Светлов подумал, что будь сестры Юрагины братьями, они, наверное, могли бы подстеречь в темном переулке и как следует отделать Мерлина за его давишние нападки на любимого папочку. Во всяком случае, сам он запросто решился бы на нечто подобное в юности. Хотя, наверное, предпочел бы вызов на дуэль. Вы заметили, как они выглядели? Нет, было темно. Мерлину явно надоело отвечать на одни и те же вопросы. «Нам придется остаться здесь», — развел руками Репин. «Мы дождемся делегации князя и продолжим путь вместе с ней». «Вряд ли у них будут лишние места», — заметил Светлов. «Ерунда, прицепят дополнительный вагон». «А кто же возьмет на себя подготовку?» — спросил корабельный лейтенант. «Там уже есть мой заместитель, лесовский он справится». Петров закончил опрос свидетелей. Посмотрел на Светлова с подозрением. «Слишком много совпадений, господин Светлов. Кто-то попытался отцепить вагоны в поезде. И этот кто-то разбирается в технике. Затем пропал Эшман, а вы последний видели его. И вот теперь нападение на главу делегации. К вашему сожалению, сегодня у меня алиби на весь вечер». И напоминаю, что и сам был среди тех, кто спасал поезд от крушения, если вы вдруг позабыли эту деталь. «Возможно, вы не успели довести до конца задумку. Вам помешали, и вы решили разыграть героя». Астафьев отзывался о вас как о перспективном сыщике. И поначалу я был склонен согласиться с его оценкой, но теперь я разочарован. «Вы вообще должны заниматься убийством в буфете в первую очередь» но вместо этого суете свой нос во всякую щель. Но ведь и вы всякий раз возникаете где-то рядом. На станции имелся приемный пункт телеграфа, небольшая конторка в углу рядом со служебной дверью. Сама башня располагалась неподалеку, но по ночам приемный зал не работал. Впрочем, и конторка была пуста. Светлов постучал в дверь подсобки. Ответа не было, но Светлов был настойчив. Через несколько минут из двери показалось заспанное лицо конторщика. — Мы не работаем, господин хороший. — Еще как работаете? Светлов сунул ему в нос бумагу с подписью князя. — У меня срочное дело. Клерк пожал плечами, откинул панель, под которой скрывался столик для посетителей, и протянул ночному посетителю бланк. Походный письменный набор лежал в кофре, а кофр находился в вагоне, так что пришлось воспользоваться казенными чернильницей и пером. Железное перо на деревянной ручки несло следы грязи и ржавчины. Быстро оставив попытки почистить его, Светлов вздохнул и корявыми крупными буквами заполнил бланк. Он использовал шифр, который помнил еще со студенческих времен. Шифр, конечно, простенький, но, что важно, ключ к нему из живых людей знали только он сам и князь Константин. В графе, отведенный под адрес, Светлов написал трехбуквенный код и протянул бумагу конторщику. — Вы не полностью записали адрес, — хмуро пробурчал тот и попытался вернуть бланк. — Этому адресату достаточно и трех букв. Клерк присмотрелся. — ВКК, — его лицо прояснилось, — но это же именно, и это должно остаться в тайне от всех, кто находится в зале, да и в городе тоже. — Понимаю, — заверил клерк, — понимаю.